В кабинете агента Лэнглии верхние лампы были выключены. Вместо них горели боковые софиты, дающие мягкий теплый свет. Столик в зоне отдыха был сервирован на четверых. Пахло кофе. «Ты кого-то ждешь?» Джет расслабленно сидел в кресле и улыбался с явным предвкушением. М -м «Да, жду. И мне для предстоящей встречи нужна спокойная атмосфера». «Вот как?» Здесь отчеты по каждым из направлений. Я все систематизировала. Жала лишнее, брала повторяющиеся. Можешь ознакомиться. Вы хорошая актриса, мисс Ховерс. Моей гувернанткой целых пять лет была Софи Карин. Не знаю, делает ли это меня хорошей актрисой, но золотой девочкой точно. Софи Карин? Кто это? Одна актриса из Бродвей Холла. Не очень известная, но весьма яркая. Если когда-нибудь окажешься у меня дома, покажу снимки. Мой отец был большим поклонником ее таланта во всех смыслах. И что, она преподавала тебе актерское мастерство? Скорее учила общению с мужчинами. На личном, так сказать, примере. Когда мы выходили гулять в центральный парк, не было ни одного представителя сильного пола, который бы не свернул себе шею, провожая взглядом мою дуэнью. Она была актрисой какого-то определенного жанра. Да, в основном драмы. но либо играла во втором составе, либо получала мелкие незначительные роли. Драматический жанр. Я не очень, в смысле, в театре, но вроде бы он считается самым сложным, да? Самым сложным жанром, агент, считается фарс. И она его прекрасно освоила, оставив сцену ради карьеры гувернантки. А уж сколько ей за это заплатили. Впрочем, ладно. «Так зачем тебе мои актерские данные?» «Хм, подыграешь сейчас?» «Если объяснишь, что именно собираешься делать?» «Сейчас сюда приведу двух известных тебе личностей, мистера этона и мистера Рика. Постарайся сделать так, чтобы они прониклись тем, что я скажу. Нужен прессинг с двух сторон». Хм, подыграю».